Вот третье. 0 пространство, пятый сектор в окрестностях гравитационного колодца. Город механоидов. Маршрут зелёной линии повёл меня к взрыву. Я рванул в ту сторону, на ходу достал бицу роя. "Капитан, ты куда?" окликнул меня Киллер. Я обернулся. Ребята бежали в противоположном направлении. Йом слегка кивнул, показывая, что я все делаю правильно. Ведь я же призрак, и имею право находиться здесь. «Всем на корабль! Скоро буду!» И, развернувшись, двинулся по маршруту. Голубая аура, напоследок наброшенная на меня юмом позволила ускориться. Не постеснявшись, использовал и свою способность. Скорость движения выросла на порядок, однако мир вокруг несколько замедлился. «Это оказалось так странно!» Я одновременно был медленнее, чем подаура Юма, но по факту быстрее. Во что он имел в виду, говоря об ускорении сознания? Я добрался до лестницы. Она, как и на фобусе, шла вдоль стены. Посередине же зияла лестничная шахта. Недолго думая, перепрыгнул через перила и начал падать вниз. Туда, куда вела зеленая линия. «Три, пять, восемь, 10. На десятом уровне линия скользнула в стену. Думать было некогда. Клешни за спиной схватили за верхний лестничный марш, направив корпус так, что я ногами вперед влетел в стену, чтобы оказаться в огромном коридоре. Еще один взрыв раздался совсем рядом, заставив рвануть прямиком к эпицентру. Творю Роя я почувствовала раньше, чем она вынырнула из-за поворота, как и степень ее опасности. Винтовка ушла на крепление за спиной, из с правой руки вырвался клинок. Гигантская серо-зеленая туша с фиолетовыми глазами вырулила из коридора. Система подсветила слабое место. Прыжок вышел что надо. Только я не учел одного. Враг оказался куда сильнее, чем мне казалось. Стремительный удар, и одно из его щупалец отправляет меня в стену. Только благодаря своевременной защите клешней, окутавших меня коконом, удар не повредил корпус механоида. А вот клешни пострадали. Их буквально поломало. И теперь они не могли двигаться. Пришлось экстренно запихнуть их в горб, одновременно отскакивая от твари. ОСОБЬ А6 Ни тиры, ни указания принадлежности крою да и весь мой опыт подсказывал, тварь выведена искусственно. Подтверждением этому служил тот факт, что на её голове я заметил металлическую пластину, одно из слабых мест. Такую же пластину мне уже доводилось видеть ранее. У Ксилуса, паука на системном узле 6. А значит, это ОСОБЬ. Ключ к тому, кто отправил моего брата в гравитационный колодец. Холодная яростью затопило сознание. В текущей ситуации мне ее не победить. Даже имея флегматический клинок, я проигрываю как по скорости, так и по силе. Придется выложиться не просто на все 100, а превзойти свои пределы. Эй, ну мои мысли понравились. Температура внутри механоидов возросла до максимальных значений. Органический глаз внезапно перестал передавать картинку. Именно этот момент и выбрала А6, чтобы напасть. Если бы ранее я не сражался с рыцарем на фалоре и не убегал от твари высоких тиров, то вряд ли увернулся бы в этом коридоре от смертельного удара. Сейчас же я использовал возможности механоиды и кувырком откатился к стене, чтобы задим сальто уйти от новой атаки. Третий удар должен был вот-вот настигнуть, но мой корпус подпрыгнул, а оставшиеся целые пару клешней позволило закрепиться под потолком. Особь посмотрела на меня разумным фиолетовым взглядом и вызвоила. Каково же было мое удивление, когда интерфейс системы Немезис вдруг начал барахлеть. Я с ужасом осознал, что рев этого существа способен влиять на сигнал системы. И не исключено, что и выкидывать пилотов из механоидов. Холод и злость не дали пробиться рост паники. Я оттолкнулся от потолка, на десяток метров отпрыгивая твари. Глаз прострелило жуткой болью, что, к счастью, прошла очень быстро. Картинка вернулась. Помехи системы мешали, и я отключил глаз камеру, доверившись только органическому. Он не подвял. Особь выпустила длинные щупальца. Но я не только отшатнулся, но и контратаковала. Клинок с легкостью поделил щупальца на две части. Тварь взревела снова и рванула на меня. Разделявши нас десяток метров, она преодолела за считанные секунды. Но Айн ухватил этого, чтобы считать ее. Размашистый удар правой конечностью стал неожиданностью для меня, но не для него. Наша взаимодействие в этом бою достигло пика. Он подсказывал мне присесть, чтобы уклониться, а затем резко рвануть под брюхо монстру. Рвком преодолев несколько метров, я занес клинок для удара в указанной системой слабое место. Одновременно с этим Айн защитил меня от щупальца, заплатив еще одной клешней. Клинок легко вошел в тело твари, а его органическое происхождение позволило ему удлинить лезвие. Все это время не переставал двигаться. Клинок легко резал плоть. Секунда другая, и вот я уже позади А6, а часть ее тела разделено на две. Отскочил к повороту, я оглянулся. Твари ревела. Впрочем, я больше понимал, чем видел. А6 пыталась регенерировать порез, оставленный клинком. Только повреждения несли мистический характер и не позволяли этому случиться. Особь неуклюже развернулась и с ненавистью посмотрела на меня. Из-за ее плечи внезапно вылезли ракетные турели, выпустив ракетный залп. На рефлексах я выставил динамический щит, а сам рванул в поворот, откуда и вырвалась А6. Ракеты ударили в щит. Он поглотил все, кроме одной. Я рванул было дальше, но ракета оказалась быстрее. Удар пришелся уже на синий щит механоида, стерев его подчистую и отбросив в мой корпус стену. Взрыв был прелюдией. Оказалась капсула с дробью, изрешетивший корпус. Синяя проекция механоидами в углу зрения, красуясь частями, окрашенными в желтые, красные и даже черные цвета. Выргавшись мысленно, потому что динамик тоже пострадал, вытащил из пространственного кармана бак золотой эссенции. Руки не слушались. Зато шевелилась единственная клешня это уже досталось но она смогла активировать бак механоид впитал эссенсу как губка айн просигнализировал об опасности я повернул голову как раз в ту сторону куда вела зеленая линия и откуда выбежала а6 из стены торчала половина твари ростом с меня предположительно четырехногое плоское тело силуэт отдаленно напоминал за баку дистрофика чешучатое тело на голове два цилиндра Судя по всему, с их помощью ей управляли. Осыпь Би-16 Еще одна управляемая твари Она смотрела на меня, а рой знает чем. Глаз у нее не было. Из-за пасти свисала пенящаяся слюна. Все произошло за секунду. Вот она стоит на месте, а вот уже оказывается возле моего лица. И только рефлекс отработанный за месяцы схваток с роем до чутье эйна позволили мне выставить левую руку B16 впилась в неё, прогрызая сиине карбенка хлебную корку Ментальный удар не сработал как и псионический разум Боль пронзила руку тварь добралась до нейро каркаса и ткани созданных хном тогда я ударил другой рукой с клинком особь b16 снова телепортировалась отпрыгнув метров на 5 Сплюнуло куски карбиона И я четко осознал, что долго не продержусь. Решение пришло в тот же миг, когда тварь опять телепортировалась. Стоило ей только появиться у моего лица, как я атаковал. Гравитационный удар. Би-16 не только откинуло, но и как будто придавило десяткам тонн. Пол вместе удара покрылся трещинами. Не теряя времени, подскочил к оглушенной твари и воткнул клинок точно в цилиндры, разрушая их. Этого мне показалось мало, и я буквально покрышил тушу на десятки кусочков. И вот что интересно, эссенция не выделилась, совсем, но особь была мертва, это не вызывало сомнений. Я отошел от тушки на пару шагов и огляделся, чтобы столкнуться со взглядами десятков Би-16, появившихся в коридоре из того же участка стены. Скорее всего, стена была голограммой. Победа над первой тварью оказала положительный психологический эффект. Я посмотрел на монстров, чуть наклонив голову. Выбирал, кого из них прикончить первым. Они это почувствовали и рванули прочь. Мой разум запоздало отметил, что все они несли под брюхом контейнеры с эмблемами имперских корпусов. «Это ограбление?» Особи уходили стремительно, не жалея сил на телепортацию. Во мне даже проскользнуло некоторое удивление, но ну и только. Я оставался собранным и готовым к любым неожиданностям. Вызвал бак скоростной эссенции. Да, тратить ее было жаль, но сейчас она требовалась как никогда раньше. Механоид кипел на пределе, а и наусиливал меня. Эссенция принесла облегчение и восстановила искусанную конечность. Пара клешни аккуратно вылезла из-за спины. Эйн успел их восстановить. Аура Юма пропала. Это я заметил только сейчас. А вот мое ускорение работало. Но радоваться не стоило. В призрачном модуле мистической энергии Крохи Эйн использовал все силы и ресурсы для восстановления, усиления и использования способностей. Накопленных запасов оставалось катастрофически мало. Что ж, придется надеяться на способности своего меха. Я приготовил клинок к бою и накинул динамический щит. Несколько взрывов раздалось, по прикидкам на пару уровней выше. Я снова подключил глаз камеру и вывел интерфейс системы. Сейчас у не искажался помехами. Линия вела меня в ту же часть стены, откуда появились особи. Приготовившись ко всему, я вошел. За голографической стеной оказался склад. Огромный, многоярусный. На больших стеллажах стояли сотни разных контейнеров. Большинство информации о них система скрывала. Информация о содержимом недоступна Низкий уровень допуска Но кое-что я все же определил Линия вела меня между полками Я старался идти тихо Обнаружение не показывало никаких признаков жизни Да и Айн молчала Но что-то мне подсказывало Расаин не видит голографических стен и призраков в их плащах Упывать на него не стоит Я оказался прав. За двадцатым по счету стеллажом взгляд зафиксировал механоиды, снимавшую большой контейнер, чтобы эфирным кинжалом сбить призрачную пломбу и убрать его в пространственное кольцо. От осознания ситуации захотелось рассмеяться в голос. «И что интересного?» Громко поинтересовался я, убрав клинок и сложив руки на груди. Ксандр, это был именно он, повернул голову, окидывая меня быстрым взглядом. «Рядом с тобой желтый контейнер. Кинь его!» Я посмотрел на ящик, снял его. Удивительно, но я видел содержимое. «Ветка стеклянного дерева. Номер 58-20-156-482-67. Контракт 36-187. Контрактор Иерофант». «Это вообще-то для Иерофанта». Заметил я. Механоид александр преобразился с того момента, когда я видел его в последний раз. Весь его вид и раньше был изящным и мрачным. Сейчас же он и вовсе напоминал палача. Андроцитовый черный окрас, кроваво-красные глаза камеры. Что интересно, сейчас его корпус больше напоминал человеческий. «Ерафант переживет. Ему нужна встряска. Примерно такая же, какую строил мне ты». «Я? А6 выводилась десятки лет. Ее броню невозможно пробить эфирным оружием. А если урон все-таки нанесли, то регенерация компенсирует все за мгновение. Я бы сказал, что это вершина моего творения как химиролога». Ксандр на секунду задумчиво замер. «И тут появляешься ты, гибрид с флегматическим клинком, и разрезаешь в мое детище за считанные секунды, блокируя способность к восстановлению. А потом еще и крошишь фарш моих излюбленных помощников. И при этом ты всего лишь ранг Си. А ведь Би-16 родилась с целью рвать на части механоидов ранга Эй и перегрызать броню из красного карбиона Как тебе это удалось?» Я подкинул контейнеру перед собой как мячик. «Даже не знаю. Может, потому что я сильный?» хм, «Не сказал бы. Да, ранга Эйс, тебе не хватает опыта». «Но рефлексы отличные, чутье невероятное. Работай на меня, экелс От такого предложения руки едва не выронили контейнера. Я неловко схватил его и прижал к корпусу. Ситуация складывалась занятная. Я уже сотрудничал с александром но здесь, в модуле «Призрачной стражи», делал вид, что мы незнакомы. Он, судя по всему, тоже. И его предложение звучало, мягко говоря, странно. «Эээ, -э, спасибо, но нет». Как-то не хочется становиться отступником, за которым охотится добрые половина механоидов и ноль пространства. Перенос сознания в тело механоида. Полностью. Ты больше не будешь зависеть от империи и от органического тела. Ты будешь сильным и бессмертным, и я помогу тебе. Звучит бредово. Я включил упрямого дурачка. Я механоид, не привязанный ни к системе, ни к ее сигналу. «Я свободен делать, что хочу, и я бессмертен». «Хватит соблазнять новичка своими речами». Знакомый голос черного Джокера раздался с другой стороны стеллажа. Мысленно выдохнув, я приготовился. «Сейчас лучше молчать и делать, что скажут. Не хотелось бы, чтобы меня обвинили в работе на Ксандра. Механоид в призрачном плаще шагнул ближе. Ксандр оказался между нами. «Ты же знаешь моя любовь к талантам, Алластер! А парень показал себя отлично!» Удивительно, но Ксандер продолжал нагло грабить призрачную стражу на глазах, собственно, призраков. «Парень мой, так что не лезь! Лучше расскажи, что за особи ты вывел? У меня половина персонала вышвырнула в Империю». Хм, «Тебе понравилось? Я еще и не такое могу!» Керзе Мирхольд достал из пространственного инвентаря стул и сел. Это было странно. «Вы так и будете смотреть, пока он вас грабит?» ошарашенно поинтересовался я. «К сожалению, даже если я захочу, то ничего ему сейчас не сделаю. У него удивительно неприятная способность останавливать время», развел руками Джокер. «Так что я пока вынужден только смотреть». «Капитан, контейнер!» — напомнил Александра. Я посмотрел на ящик в своих руках, потом на начальника. Тот кивнул. Пришлось кинуть ветку стеклянного дерева похитителю. Тот мастерски поймал добычу, быстрым движением срезал пломбу и отправил в кольцо. «А теперь и вон тот верхний!» — указал отступник. «Я вообще-то стою на страже закона!» и Его бестеремонный приказ возмутил меня. «Давай помогай! Быстрее заберет свои хотелки, быстрее свалит отсюда!» Махнул рукой Керс и мирохонит. Несколько обалдев от потворству призрака-отступнику, я вытянул клешню. «Официально заявляю, все действия совершены по указу призрачной стражи!» Возмущенно заметил я, стараясь прикрыть себя. «Давай быстрее, александра Мне еще перед начальством отчитываться!»